Глава 15. Письменная коммуникация Когда не успеваешь встретиться лично, то можно пообщаться по электронной почте и сэкономить время, или почему люди делают это. По письменной речи можно узнать о людях многое, разные цвета пишут по-разному. Чтобы сформулировать свои мысли, некоторым требуется изрядное количество времени и бумаги, другие изъясняются быстро и кратко. Пространный текст, доклад, хроника, письмо или послание в газету раскроет массу информации об авторе. Часто по тексту можно определить цвет личности. Если человек не склонен к абстрактным рефлексиям, то он в письменной речи будет изъясняться скупо и сжато, и наоборот. Если у вас нет никаких других способов общения, кроме электронной почты, что ж придется обходиться тем, что есть. Предположим, вы переписываетесь с одним из своих клиентов. Вы хотите должным образом подготовиться. Посмотрите внимательно, как выглядит электронное письмо. Базируется ли оно на фактах, или, быть может, оно затрагивает какие-то личные темы? Письмо краткое и сжатое, или оно продиктовано сиюминутным настроением? Все эти маленькие штрихи – важные сигналы, которые вы можете использовать себе во благо. Здесь, как и везде, существует множество исключений, но есть и общая схема, к которой следует присмотреться. Разберем следующие примеры. Встречаемся завтра в 11.00. Не опаздывай, к Что вы об этом думаете? Прописной шрифт указывает на то, что к чем-то раздражен? Не обязательно. Может быть, он просто хочет подчеркнуть важность времени встречи. Может, он просто куда-то торопится, Но бесспорно такое письмо может огорчить получателя. Хотя красный наверняка спокойно это переживет. Подумаешь, просто напоминание о встрече. Ваши действия лучше всего ответить в мгновение ока, коротко и ясно. Например, просто написать «Окей». Привет, Сина, как дела? Была вчера на матче. Я видел там Лассе. Он весь облился кофе, я чуть не умер со смеху. Взгляни на фотографию в приложении, как он отряхивается. Да, я еще подумал, хорошо бы посидеть, поболтать о том клиенте перед обедом, если тебе это подходит. Часов в одиннадцать, окей? Ну пока. крилла А фотку ты я забыл, по-любому она в приложении. Крилле. Желтый даже в письменной форме изъясняется свободно и непринужденно. Из него потоком извергаются радостные восклицания и чувства, которые он переживает в настоящий момент. Обратите, пожалуйста, внимание на треопобедном лассе и его кофе. Ваш ответ, конечно, спешить не следует, но лучше не пренебрегайте тем, чтобы ответить на оба письма, иначе возникнет некоторая недосказанность. Отвечайте как можно более сердечно. Не забудьте поблагодарить за смешную фотографию, расскажите, как вы хохотали. Привет, Сина, я только хотел напомнить о встрече завтра в 11, надеюсь, у тебя не изменились планы. Я устрою перерыв на кофе, принесу домашних булочек. Всего хорошего, искренне твой, Кристиан». Более теплая и личная интонация, вероятно, Кристиан как следует отредактировал это письмо, чтобы в нем не осталось никаких противоречий. Напоминание о встрече, уже давно запланированной, может кого-то слегка задеть, и отправитель хочет убедиться, что письмо не истолкует превратно Но как же ответить на такое любезное письмо? Отвечая, соблюдайте ту же личную и теплую интонацию. Поблагодарите. Не обязательно говорить, что булочки это отлично, но если вы решите написать и о булочках, это не повредит. На встрече же будьте спокойны и не нервничайте. Доброе утро, Кристина. Я был бы очень благодарен, если бы перед завтрашней встречей с клиентом ты нашла время ознакомиться с информацией, которая позволит принять решение по данному вопросу. В приложении три документа, в которых содержится информация по теме. С уважением, Кристиан Юнсен. Изначально приглашение на встречу обсуждалось уже давно, но вы это уже поняли, верно? Возможно, они ней напоминают за сутки, поскольку нет стопроцентной уверенности, что она состоится. Текст письма содержит факты, в нем нет ничего личного. Зато есть просьба о том, что адресату желательно как следует подготовиться. Как лучше всего ответить на синее послание? Подтвердите, что вы получили письмо с приложенными файлами. Спросите, можно ли задать вопросы после того, как вы просмотрите материалы. Вы понимаете, отправитель письма исходит из того, что вы, читая приложение, ничего не упустили из зоны своего внимания.